Глава четвёртая. Они шли на звуки музыки. Двое молодых людей воткнули мечи подле колёс повозки и устроили импровизированное представление. Немоя заметила, что многие молодые леди, стоящие поблизости, покачивались в такт песни. «В лугах зеленых мы купались, стрела любви точна была. Под взором девы целовались, пока луна на убыль шла». Немоя с любопытством уставилась на певца — широкоплечий, мальчишеское лицо обрамлено длинными волосами, отливающими медью в солнечных лучах. Его более неуклюжий товарищ подхватил припев. «Хей, холлилей, девица лета, пой, холлилей, мой милый друг!» Голос молодого певца оказался приятным, хотя он и сам испытывал трудности с высокими нотами, и все же было в нем что-то такое, что приковывало немое к месту. В животе пульсировало нечто — Возле уха нарастал шепот Сокрытого. Она коснулась щеки, пытаясь убедиться, что не проявились метки Эйремит. «Кто он такой?» — мысленно задалась вопросом моя. Насколько она могла судить, перед ней стоял не Фейри, и все же Сокрытая упорно пыталась поведать ей что-то об этом юноше. Она старалась отмахнуться от ощущений, но это было не так-то просто. Предупреждение? Призыв? Или то и другое сразу? Абим прищелкнула языком и локтем подтолкнула Немоя. «Но помни, осень ждет нас где-то, и ласточки летят на юг!» Взгляд певца упал на Немоя, и он запнулся посреди куплета. «Теплом вина мы...» Щеки Немоя вспыхнули. В первую секунду она смущенно отвела взгляд, но затем все же позволила себе посмотреть в серые глаза певца. Она уже видела подобное выражение. Уволчат в железном лесу. Взгляд насторожённый и игривый, который скоро станет откровенно опасным. Он продолжал петь. Раздалось пение служанки, девица со взором, полным льда. Эй, холлилей, Зимы, девчонка!» Певец улыбался немое. «Ты ему нравишься!» шепнула Пима и немое рассмеялась, несмотря на смущение. Однако пульсация в животе и серые глаза певца — Все это было чересчур, и она вернулась на переполненный рынок, где жонглёр, окружённый детьми, выделывал кульбиты. Он неумело подкидывал шары, и один из них откатился в сторону, мимо Нимуэ и прямо под ноги молодому певцу. Но вместо того, чтобы вернуть шар жонглёру, тот протянул его Нимуэ. «Мисс, вы обронили?» Нимуэ ухмыльнулась, но приняла шар из его рук. «Я... По-вашему, похоже на жонглёра? Ах, да, парень окинул ее взглядом. Я знаю, чего не хватает. Жонглёр уже заметил пропажу к этому моменту, но так и не получил потерянного. Певец стащил с головы своего товарища шляпу и водрузил ее на голову Нимуэ. Вот теперь идеально, заявил он. Пим фыркнула, хозяин шляпы запротестовал, а Нимуэ позволила себе чуть поддразнить нахала. «Чтоб вы знали, я жонглирую только огнями». «Так я и знал», — певец шутливо погрозил ей пальцем. Судя по его поношенной тунике и грубым манерам, юноша был из числа наемников, так, по крайней мере, решила немое. На лесных дорогах близ Дьюдена небесные люди старались избегать подобных. Жонглёр, у которого с юмором явно были проблемы, отобрал у него шар, а певец нахлобучил шляпу министреля на голову. «Ладно, теперь без шуток. Говорю совершенно честно. Я — великий мастер жонглирования Джозеппа Фаццини-Фаццини-Два-Фаццини. Фаццини. Ну и все такое. И я ищу ученика, которому смогу передать свое мастерство». Певец схватил две репы из бочки какого-то фермера и принялся жонглировать ими, стараясь держаться подальше от настоящего жонглёра, который бросил свои шары и теперь наравне с детьми пытался сорвать шляпу с головы певца. Немоя не могла удержаться от смеха. Молодой наемник пытался одновременно легаться и жонглировать и оттого истощил свои и без того невеликие способности до предела. В конце концов, юноша и репа повалились в кучу, и на том поединок был окончен. «Желаете, Эля?» — спросил певец, которому теперь срочно требовалось увести Немоэ и Пим от разъяренного фермера. Он тянул их в направлении таверны под названием «Крыло ворона». «Извините, но нам пора домой», — сказала Пим. «А у меня внезапно разыгралась жажда», — заявила Немоэ. Великолепно. И с этими словами он улыбнулся и последовал за ней в таверну. «Кстати, я Артур». — сказал певец, ставя по кружке Эля перед Немуэ и Пим и придвигая стул к их маленькому столику в крыле ворона. Таверна была переполнена, и Пим огляделась. Люди подозрительно косились на них. — Немуэ, а это Пим. Немуэ подтолкнула подругу локтем, и на мгновение на губах Пим промелькнула улыбка. — Какое у тебя красивое имя. — Нимуэ, произнес Артур, поднимая кружку. Должен сказать, мне нравятся плащи. Очень таинственный вид у вас. Вы сестры из монастыря или вроде того? Мы наемные убийцы, невозмутимо ответила Немоя. Так и знал. Артур подыгрывал, хотя Немоя видела, что он все еще старается вытащить из них что-нибудь: Живете в Хогсбридже? Довольно близко. Немоя совсем не торопилась отвечать на его вопросы. Одна кружка Эля с местным парнем. «Много ли будет вреда?» Она глотнула пиво и губы заколола. Напиток казался кислым и теплым, но с каждым глотком его вкус улучшался. «А ты?» — он подмигнул. «Да просто мимо проезжал». «Ты из вольных наемников? «Не совсем. Мы все же рыцари», — поправил Артур, мотнув головой в сторону шумного стола по соседству, где несколько неотёсанных парней играли в кости. Кто-то из местных вскочил из-за стола, бросив «Кучка жуликов!». Навстречу ему поднялся большой наемник, кидавший кости. Он был одет в кольчугу и щеголял несколькими шрамами на лысой макушке, подстать своему переломанному носу. В глазах его виделась такая угроза, что недовольный поспешил покинуть таверну. И тут наемник уставился на Пим и Немуэ. Борс командовал войском лорда Аделарда пока у старика сердце не отказало», — коротко поведал Артур. Борс определенно не выглядел рыцарем. Он и его спутники смеялись и кричали, как люди, которые ищут драки, и местные жители сидели, уткнувшись носами в кружке. Крыло ворона наполнялось народом, над западными воротами садилось солнце. Немой смотрела, как Барт настраивает свою скрипку, когда голос Пим наконец прорвался через завесу ее мыслей. «К ночи! Эй, Немой!» «Твоя мать сдерёт с нас три шкуры. «Тем более нет смысла торопиться». Еще один из местных проиграл Борсу в кости. Он протянул мешочек с монетами под насмешки рыцарей. «Немоя, ты слышишь меня?» «Ночью в лесу небезопасно, а у нас нет денег платить за постой. Что, по-твоему, нам делать?» «Не уходите пока», — Артур мягко коснулся плеча Немоя. «Артур, что ты там прячешься?» — рявкнул Борс. «Веди этих служанок сюда, чтобы мы тоже поздоровались». Артур поморщился, но тут же спохватился и изобразил улыбку. Он поднялся, а за столом Борса раздалось бормотание, за которым последовал очередной взрыв смеха. Пима умоляюще посмотрела на подругу, но Нимуэ допила Эль, утерла рот рукавом и последовала за Артуром к горному столу. «Вот что значит жить в большом мире», — сказала себе Нимуэ. «Приключения за каждым углом». Она вообразила, как выигрывает целый мешок монет и покупает мягкое седло в роскошном торговом караване, что направляется к Южным морям. Если же вернуться к реальности, то пара монет спасли бы ее и Пим, дав ночлег, стол и возможность хорошенько обдумать будущее. Эль сделала ее походку более свободной, что стало заметно во время путешествия от стола Артура к горному. «Джентльмены!» — начал был Артур, но Борс тут же перебил — «Парни, Артур нашел себе весьма приятную компанию». Немоя совсем не нравилось, как смеются эти мужчины. Она смотрела на них и видела за столом только жоссов. Множество бестолковых голов и непрерывный шум. «Ну-ка, девочки, скиньте плащи, посмотрим на товар». Борс разглядывал Немоя и Пим, словно скотину на базаре. «Осторожнее с выражениями», — заметил Артур. Он уже собрался проводить девушек прочь, как Немоэ выступила вперед. «Я хочу сыграть», — сказала она, не обращая внимания на смех. Толстыми пальцами Борс пересчитал монеты на столе и взглянул на нее. «Плохая идея», — отозвался Артур. Немое, а это уже шипело Пим. Широкая улыбка растянула морщинистые щеки Борса. «Ну, конечно, моя дорогая». Остальные наемники одобрительно засвистели и захохотали. «У леди есть пять серебряных монет?» «Боюсь, что нет». «Да и неважно, у нас принимаются любые ставки». Он помолчал и оглядел ее. «Как насчет поцелуя?» «За один бросок». Пим схватила немое за плечо. «Мы уходим». Но та вырвалась. «Идет». Это вызвало новый всплеск одобрительных воплей у мужчин. Артур покачал головой и анимуя взглянула на борса. Но в случае выигрыша я получаю 10 серебряных. Договорились! Борс усмехнулся и собрал Кости огромной рукой. Итак, леди умеет играть? Ты выбираешь число. Вроде того, все, что тебе нужно сделать, это выкинуть семерку в любой комбинации: 2 и 5, 3 и 4, 6 и 1 как видишь,. «Шансы в твою пользу, моя сладкая. Мне остается только надеяться на удачу». Немоя взяла кости в руку и покатала их в ладони. Тяжелая. Разумеется, ни один дурак никогда не возьмётся выкинуть на них семерку. Но Немоя не была дурой. Она швырнула кости на стол и, едва они коснулись поверхности, закрыла глаза и мысленно потянулась к сокрытому. Что-то сжалось в животе и тонкая серебристая нить поползла вверх по щеке, почти невидная из-за капюшона. «Сокрытая откликается», — удовлетворенно заключила Немоя. Порой ей удавалось немного управлять силой. А вот Пим увидела меткий эйремит, судя по тому, как испуганно расширились ее глаза. На костях выпало три и четыре. Борс уставился на стол, наемники опустились на скамье — Никто не говорил ни слова, пока Борс наконец не поднял взгляд на Немоя. Бросай снова. Почему? Я же выиграла. Он наклонился вперед, подавая ей кости. Но два из трех. Надежнее, верно? Да и честнее. Мы так не договаривались, возразила Немоя. Брось еще раз Немоя и поехали, прошу, возмолилась Пим. Тогда двадцать серебряных в случае моего выигрыша. Потребовала Немоя. Борс откинулся на спинку стула, который заскрипел под его весом. «Можно ли верить маленькой служанке?» Он покачал головой и расхохотался. «Хочешь 20 серебряных? Что ж, тогда и я требую достойную плату, если выиграю. По рукам». «Остановись!» Пим схватила Немоя за руку. Немоя схватила кости и потрясла их в кулаке. Метки Эйри Мид поползли вверх по шее, За ухом, когда она бросила кости на стол. «Шесть и один». Наемники вздревели, не веря своим глазам, но тут же осеклись, увидев выражение лица своего командира. «Ты что, ворожишь?» — прорычал он. В таверне воцарилось молчание. Немое чувствовало, как множество незнакомцев уставились на нее, и тихий голос в голове шепнул «Беги, бестолковая». Игнорируя его, Ниме улыбнулась Борсу, как ни в чем не бывало. «А что? Боишься ведьм?» Стук в ушах стал оглушительным, и плотину прорвало. Сила выплеснулась из нее, и на деревянном игровом столе расцвели абсурдные шишки и шипы, а стул Борса обвился вокруг его горла и груди, словно ветви дерева. Крик застрял в горле, и борса прокинул на себя стол вместе с кружками Эля и кувшинами с вином. Наемники в ужасе вскочили на ноги. «Магия Фейри!» — вскрикнул один из них. «Эй, вы там! Пошли вон отсюда!» Обернувшись, Немоя Пим увидели, что хозяин таверны указывает на них пальцем. «Нам здесь не нужны отродья Фейри!» — продолжал он. «Нам очень жаль!» — выдавил из себя Пим, пятясь к выходу. Немоя охватило цепенение. Магия словно вытянула из нее всю силу, опустошив до костей. Она ощутила, как Пим тянет ее к дверям, и на выходе они столкнулись с красным паладином, который украл кинжал на рынке, глядя мимо него, немоя, пробормотала. Мне жаль, брат, и поспешила к выходу. Впервые за этот день она ясно ощутила страх.